Слишком маловероятно, что королевство короля дракона вот так отпустят бога смерти, так что я думал, что это кто-то другой, но если целью этого плана является попытка убить меня и тебя с другом, в любом случае предположим, что это именно сам бог смерти, поэтому я расскажу тебе о нем. Этот череп о может и не быть богом смерти, но на случай худшего развития событий лучше подготовиться заранее.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 Завораживающий меч, уже могу представить его по одному лишь названию, прямо смертельная техника полной луны. Примечание перевода. Название техники Немури Йоширу, героя старых японских рассказов 50-х годов, не раз экранизированных. Серия так и называется по имени главного героя. Создается такое впечатление. Завораживающий меч представляет собой сплав двух техник заманивающего меча и меча сомнений. И что делает каждая из них? Заманивающий меч выманивает врага под удар, когда тому лучше бы отступить. Меч сомнений же заставляет врага засомневаться и отступить, когда ему выпадает хороший момент для атаки. Э, так стало ненамного понятнее. В бою он управляет своим противником, заставляя его нападать в неподходящий момент для атаки и отступать в подходящий. То есть он может создать момент для ответной атаки и защититься, когда пожелает.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 Услышав мой вопрос, Орстад рассказал мне подробности этой истории. Рэндольф Мариан, внук второго бога Севера. После рождения он некоторое время провел в тренировках вместе с нынешним, третьим богом Севера, обучаясь лично у великого предка. Однако по мере того, как он взрослел между ним и вторым богом Севера возникли разногласия.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 Но если Бог Смерти Рэндальф сможет войти в ближний бой, все кардинально изменится. Так что сражайся, используя дальние атаки. Так же, как тогда сражался со мной. Хорошо. Бог Смерти Рэндальф. Я постарался как можно четче запечатлеть в памяти имя своего нового врага, после чего поклонился на прощание Орстону. Постарайся вернуться живым. Да, хорошо.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 Я много думал о твоём патриотизме. Ну это... не то, чтобы такой уж патриотизм. Заноба, выслушай меня внимательно. Милис сама однажды сказал... После чего началась настоящая проповедь для Заноба в типичном стиле Миллиса. Причём не в шутку, а самая настоящая проповедь. Мне тоже досталась роль слушателя. На этот раз темой было, как важно ценить и беречь свою жизнь. Заноба слушал её с кривой усмешкой.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 Надеюсь, она хотя бы сдерживается, воспитывая своего ребёнка. «Ну, мы отправляемся». «Ога, возвращайся целой и невредимой!» Часть 4 За полдня, добравшись до развалин крепости, оттуда мы перенеслись в небесный замок. На этот раз Рокси тоже допустили внутрь. Глядя на неё с отвращением, Руманфи зачитал Рокси список условий, на которых она допускается в летающую крепость.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 На лице Нанохоши отразились весьма сложные эмоции, но больше всего там было ревности и грусти. Нанохоши, дано, день, когда вы сможете вернуться домой, тоже обязательно настанет. Зано бы опять не смог прочитать атмосферу. Для Нанохоши, который вероятность возвращения домой до сих пор остается весьма туманной, это могло прозвучать крайне болезненно. Да, надеюсь, что так. Но «На нахоши дано не сдавайтесь, однажды вы обязательно вернётесь! Пока ваш дом существует, возможность всегда остаётся!» С этими словами Заноба осторожно приобнял её, приложив руки на спину. «Даже будучи далеко, я обязательно буду молиться за ваше успешное возвращение на нахоши дано!» В современной Японии такие объятия легко могли бы расценить как сексуальное домогательство, но на нахоши не стала возражать, хотя и было несколько озадачена и тоже обняла Занобу в ответ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 Я и уснул.